Глава 11. Не знаю, что увидели бандиты в тот миг, когда я на них бежала, но то, что погода поменялась, оченили сразу. И крик мой громкий тоже услышали. Как по команде прекратили нападать на наследника, который и так уже осел на землю, побледнев словно мел, и обернулись на меня. Все без исключения застыли. Лица их поражённо вытянулись. Эмоции сменяли одну другую, причём не сильно они отличались у всей этой шайки: сначала неверие, потом сомнение и наконец страх. Прошёл миг, и придя немного в себя, бандиты стали искать пути отступления и разбегаться в разные стороны. Крон тоже завидел меня в этот момент, удивился не меньше. Но быстро взял себя в руки, вспомнив ради чего собственно явился на поле сражения. Ренулся к принцу, удержал того от падения на землю, аккуратно сам его положил, рубашку разорвал, чтобы рану исследовать. Я же замешкалась, понимая, что помощь высочеству окажут, а ещё собой совладать пыталась. Внутри бушевал гнев и жажда расправы. Невероятно сильно хотелось догнать и проучить бандитов, но отчётливо понимала, что вряд ли смогу. Интересно, что они увидели? Чего испугались? Знать бы, как это работает и как пользоваться способностями можно. От собственного бессилия остановилась, взглянула растерянно на дрожащие руки и стало так грустно, что с неба внезапно полил дождь. Этого только не хватало. Принц должно быть истекает кровью, а тут ливень. Одогнала от себя так не вовремя накатившуюся тоску, поматала головой и поспешила к мужчинам. Хоть в этот раз приказ сработал, ливень прекратился, но подмочить почву у скалы он всё же умудрился. Да и одежда у нас стала вся сырая и липкая, а ещё стало скользко и грязно. Поскальзываясь, подбежала к крону, что над принцем нависал. Мысленно ещё и кошку позвала, которой как ни странно рядом не было. Где же она? Её помощь сейчас очень бы пригодилась. Приблизившись к наследнику и напарнику и упав рядом с ними на колени, почти сразу поняла, что дракон жив. И вздохнула с облегчением. Лечить умеешь? напряжённо спросил Крон, перематывая тяжело дышащего наследника, что приоткрыв глаза, наблюдал за манипуляциями. Нет. Огартёна произнесла я. Прежде, конечно, работала в больнице, то есть в лекарне, но в регистратуре это не то. Бред какой-то несла, совершенно не представляю, что делать-то, как помочь. Плохо, подытожил Крон, лотнее карававленный кусок рубахи к крайне высочеству прижимая. А вот принц неожиданно схватил меня за руку, да так крепко, что я удивилась. И откуда только силы взялись? Я искал тебя, приказал вернуть, тихо забормотал он бледными губами, лихорадочным взглядом рассматривая моё лицо. Знал, что ты особенная, чувствовал, не ошибся. Спасла. Сильная, добрая. Мне тебя пророчили. Вернись. Он ещё что-то сказать собирался, но сил не хватило. По телу его судорога пошла. Он вздох сделать пытался. Но глаза закрылись, а ладонь брюнета, что кисть мою сжимала, расслабилась и безжизненно на землю рядом с нами упала. Он жив? Тут же переполошилась, напала с вопросом на крона: "Что с ним? Скажи!" "Жив", утешили тут же. И время для меня от переизбытка эмоций и тревог остановилось. Нет, конечно, не буквально, а лично для меня. потому что рядом ведьма-кошка материализовалась. На принца запрыгнула тревожно. Молодец, молодец, забормотала она. Всё можешь, когда захочешь. А я вот почти резерв свой опустошила. Возьми меня за хвост, и я твой подчерпну. Она ещё нам с кроном наставления давала, а я лишь машинально их исполняла, совершенно не понимая, что творится. Вот над наследником искры взвились Вот кошка что-то настойчиво зашептала, потом они с напарником что-то про транспортировку брюнета в замок заговорили. Я сидела рядом с ними и глазами хлопала, пока меня на ноги не поставили и в лес не повели за собой. Я шла рядом с кроном, а впереди принц по воздуху летел. Что тоже для меня непривычной картиной стало и из ступора не надолго вывело. Как это Поинтересовалась была я, ткнув нервно пальцем в Брюнета. Ведьма левитацию использовала. Стало мне мгновенным ответом: так безопаснее и быстрее. Доберёмся до лошадей, отвезём в замок. Я только кивнула, соглашаясь. Отвезём, конечно, отвезём. А в голове слова наследника завертелись: пророчили, искал. Надо, чтобы он непременно выжил. А вдруг он тот самый? Нельзя, чтобы погиб. Надо вылечить. Кошка ведь помогла, да и Крон перевязал. Ну, и я немного участия приняла, поддержала в их нелёгком деле. Ты молодец, всё правильно сделала. Не испугалась. Вновь ворвался в мысли голос Крона. Я вдрогнула из сумбурных мыслей своих выплывая и взглянула на него. Сильная ведьма, очень способная. А в замке говорили что без дара. Мужчина усмехнулся, восхищённо взглянул на меня и добавил: "Теперь я точно уверен, что у нас всё получится. И с ведьмой справишься, и книгой воспользоваться сможешь, и напарник", запнулся на миг, задумался, но что-то решив для себя добавил: "и нас спасёшь. Я абсолютно уверен". Очень хотелось спросить у мужчины, о каком спасении идёт речь. А ещё от кого и от чего это сделать надо, но нас кошка отвлекла. Хватит с неё похвалы, проворчала пушистая. Разбалуешь совсем, а Элька вообще-то ещё ничего не умеет. Чистое везение, между прочим. Вот я работёнки сегодня переделала, полмира спасла. А это так, пустяки. Отвлекла да и только. Она ворчала и ворчала между нами втиснувшись. И вообще, Оделе нужно подумать, напомнила она уже менее воодушевлённо, но переходя на свой любимый командный тон. На кронна мордочку подняла и добавила: придумать историю, как мы с принцем столкнулись, почему поблизости оказались. Да и ведьмочки на отбор не прошедшие ведь бежали, а это по твоей части работёнка была. Я поначалу вслушивалась в разговор со участников, Но чем больше кошка бубнила об ответственности и нравоучениями нас закидывала, тем больше я стала понимать, что у меня голова раскалывается. Каждое слово, что в мыслях звучало, било по вискам, а ещё не пойми, откуда усталость нарисовалась. Кошка, наконец, не выдержала я. Ты могла бы так сделать, чтобы только крон тебя слышать мог. Голова раскалывается, сил нет. И столько усталого раздражения в моих словах было, столько обречённости, что напарники настороженно на меня глянули. "Что с тобой?" заботливо с нотками тревоги в голосе спросил мужчина. "Этого нам только не хватало," всполошилась пушистая. "Я просто устала и переволновалась," попыталась успокоить их. За голову руками взялась, пальцами виски помассировала. Ну, в самом деле, ничего ведь страшного. С такими потрясениями, что со мной приключились за последние дни, удивляюсь, как вообще на ногах ещё стою. Это вы привыкшие к авантюрам разным, а у меня прежде совершенно спокойная жизнь была. Чего удивляетесь? Попыталась оправдаться и объяснить, что дело именно в этом. Но мои потуги в разъяснениях самочувствие не облегчили, а только усугубили положение. Ещё и затошнило слегка. Крон. Тут же заметив, как я испариной покрываюсь, еле шагая вперёд, скомандовала ведьма. Ну-ка, подержи нашу красавишню, ей, кажется, нездоровится. Мущину долго просить не нужно было. Напарник подошёл, на руки меня поднял, вручища свои сильные и понёс. Да не надо, я сама, пыталась сопротивляться вяло. Неудобно было, что на него ещё и в виде ноши взвалилась. Молчи, скомандовала кошка. Отдохнуть тебе нужно. Добраться до лошадок недолго осталось. А ты везём вас с наследником в замок как можно скорее и лекарем сдадим. Старушка помедлила немного и добавила: "Я окажись переусердствовала, мальёха. Не рассчитала силы твои и слишком много магии из резерва подчерпнула". Так вот оно что, забормотала я мысленно, не в силах язык ворочить. Но кошка нудружила, старалась ворчать на неё, а у самой сил на злость совсем не осталось. Очень спать хотелось. Зевнула, расслабилась в сильных тёплых руках Крона и глаза прикрыла. К краю сознания ещё слышалось, как сообщники переговаривались о каком-то даре моём, о том, как всплеск из меня сильный произошёл. И как с надо бьебы мне следовало выпить восстанавливающего, несмотря на прежние властные нотки в интонации старушки. Сейчас голос её заботливым казался. Крон про принца ещё спрашивал. Меня это тоже очень волновало, и я сосредоточиться попыталась, чтобы не уснуть, подслушать как можно больше. До рассвета бессознание пробудит. Целебный сон ему сейчас необходим. Рана глубокая была, Хорошо, что Элька рядом оказалась. Если бы не она, не справилась бы я в одиночку. Всё-таки я не безнадёжна, подумала воодушевлённо. Но вот то, что долго ещё добираться придётся, и я ни жива не мертва, огорчала. Бороться со слабостью с каждой секундой всё труднее становилось, и несмотря на внутренний протест, я тем не менее провалилась во тьму. думала ведь только что глаза прикрою, отдохну и в путь все вместе выдвинемся, как только крон до лошади со мной на руках доберётся. Но не так всё просто оказалось. Веки разлепить смогла, когда вокруг светло уже было. Роскошный бархатный балдахин, что я прежде уже повидать умудрилась, над головой ощутился. Зайчики солнечные по нему скакали и грива. Я вначале подумала, что померещилось мне. Сплю и сон прекрасный вижу. Даже глаза торопливо протёрла, чтобы убедиться в этом. Но нет, ошиблась. У подножия мягкой кровати, где я приспоконненько укрытая одеялом лежала, мирный цокот каблуков послышался, от чего я мгновенно напряглась. Бабушке и тем более крону он принадлежать никак не мог. А значит, в комнате кто-то посторонний находится. Долго в неведении держать и мучить догадками не стали. Пару секунд не прошло, как надо мной появилось совершенно недовольное лицо королевы девины. Итак, некрасиво она губы скривила. Вздохнула я от вида злой колдуньи, закрыла вновь глаза в надежде, что попустит её образ ненавистная россияйца, но нет. Кошмар не прекратился, потому когда мы ещё и голос подала. Сына моего, значит, спасла бездарность, не сгинула. Ну ничего, ничего. Недолго ты тут задержишься. Только он в себя придёт, я всё сделаю, чтобы ты подальше от дворца оказалась, и в жизни его места тебе не было, так и знай. Ответом на реплику королевы стал мой протяжный вздох. Ну чем спрашивается, я на этот раз ей не угодила? Чего взъелась-то? То, что моего дара, как у ведьмы, недостаточно, мы ещё в прошлый раз выяснили, когда позорно из зала меня вышвырнули её стражники. Других идей, откуда такая личная неприязнь, у меня не было. На месте повелительницы я бы радовалась, что сын живой и благополучно домой доставлен. Но нет. Я и тут крайне устала. Уж не считала ли она, что если бы не я, не стряслась бы с ним беда? На счастье ведьма от меня ничего больше не желала. Просто высказаться зашла и предупредить, что прежняя её воля не отменяется. А лежу я в мягкой постельке только в награду за жизнь принца и на том спасибо благодетельнице. Затаив дыхание, так и не решилась распахнуть глаза, подождала, когда цокот каблучков отдалится и дверь входная в покои захлопнется. Выдохнула облегчённо, с подушки поднялась и осмотрела спальню. Чутьё меня не обмануло, но не могла кошка просто испариться. Она вездесущая и такой скандальный момент ни за что бы не пропустила. Под кроватью зашоршала, и уже через мгновение пушистая на покрывало запрыгнула. Взгляд у неё был, мягко скажем, возбуждённый. Глаза светились, зрачки расширились, шерсть вздыбилась. Элька, не теряя времени, затараторила она с интонацией истинной сплетницы. Ты такое пропустила? Такое? Бабулька, разве что глаза не закатилось при дыханием от того, что первое всё узнать смогла. Вот ты что думаешь, краля это сюда заявилась? Не знаешь? А я расскажу, всё расскажу. Я устало опустилась на подушку, сдаваясь на милость старушки, и руки поверх одеяла сложила смирно. С одной стороны, хотелось ещё немного отдохнуть, а с другой Много моментов было неразяснённых, и в ближайшее время, как ни крути, на них ответы нужны были. Тарушка на живот мне вальяжно легла, лапки поверх рук сложила и поведала мне последние события, а они очень даже интересными оказались. А внеплановом сборе велььмин принцу известность стало очень быстро. Эта кошка узнала от слуг, что по углам замка шептались. Первы, говорят, наследник характер проявил в отношении собственной матери, хотя прежде не сильно взбрыкивал против её прихотей. Что бы это вдруг из-за нарушения традиций поинтересовалось я с любопытством. Может и так, довольно протянула кошка. Но вот не узнал бы он об этом, если бы к тебе в покое не явился, как обещал ранее, и не выяснилось, что из замка тебя выставили. Чистое совпадение. дробмила я и плечами пожала равнодушно хотя сердце застучало сильнее после приятного известия и отпушистое это изменение как ни крути не могло утаиться он думал обо мне хотел увидеть восторженно подытожила мысленно даже щёки вспыхнули от удовольствия да вероятно понравилось-то ему больше чем мы предполагали довольно согласилась старушка Ещё раз убедилась, что всё верно сделала, познакомив вас заранее. Это сработало. Да-да, опять села вры бедному непризнанному публикой гению. Закатила глаза я от мечтаний своих любовных отвлекаясь. Кошка на замечание обиделась, фыркнула, но не сильно и не серьёзно. Нетерпеливо на мне поёрзала и продолжила рассказ. Хотелось ей как можно скорее поделиться всеми новостями. В общем, мать дракона впервые серьёзно с сыном повздорила и приказать его получила немедленно вернуть всех, кого выставила вон, обратно во дворец. А сам он на ритуал отправился к яйцам, которые традицией являются испокон веков перед выбором супруги. Зачем мы туда отправились, Кошка особо в подробности вдаваться не стала, сообщив коротко, что просто надеялась подслушать, подглядеть, выяснить Кого же всё же яйца по судьбе пророчит мужчине? А на падении и не знали они с кроном. Само получилось, случайно. Оказались в нужное время в нужном месте, хотя и тут объяснение какое никакое добавила. Королева нынче, как власть в свои брозды взяла, совсем народ простой сосвиту заживает налогами и казнями массовыми, призналась мрачно кошка. Сына её в деле не знает никто. Видимо, думают, что он в мать свою пошёл. От того и покушение организовать осмелились. Доводы мне странными показались, нелогичными. Брови сдвинула, нахмурилась, переваривая информацию. Как же люди с его методами правления незнакомы? А что, отец король его к власти не готовил, дела королевства не посвящал? Уставилась вопросительно на Пушисто, совершенно столку сбитая. Я хотя жила в другом мире, где президентов выбирают, но прекрасно помнила, что к тому бремени готовятся с младенчества в монарших семьях. Мне лапшу на уши вешать не получится. Кошка глазёнки вытаращила, замолкнув, и мне понятно стало, что лишнего сболтнула. Не планировала она, что я детали нестыкующиеся замечу. Так э, он говорил, да? Уклончиво оправдываться стала старая интриганка. Замолкла опять, пока я её взглядом пронзительным прожигала, и вздохнув тяжело, призналась: старшего сына корол на престол готовил, да только на тот цвет его девина отправила, след за отцом. Вот это поворот! Такая подробность окончательно мне голову вскружила. Как на тот цвет обоих? Ну, предположим, короля не любила и жизни лишила. Это я ещё понять могла. Ну что, сына, родную кровинку? Не родную, отрицательно замотала мордочкой кошка. Матьиха она старшему была. Я вообще прежде считала, что младше с ней в сговоре, но учитывая последние события, сомневаюсь я теперь. Ситуация запутанная оказалась. Вот в этом я с ней согласна была полностью. Ох уж эти интриги и тайны дворцовые. Выбраться бы из них теперь живой и желательно невредимый. Одно могу сказать точно. Не унималась между тем бабулька. Медлить нам нельзя и ждать, когда принц в себя придёт окончательно, тоже. На деле сейчас идти нужно, пока королева не придумала, как и от тебя избавиться можно. От тайника ключ раздобыть необходимо, и есть у меня одна мысль, лишь ко на этот счёт. Какая такая мыслишка насторожилась я, покосившись на кошку с подозрением, уже предчувствуя, что идее мне не понравится. Ибо и прежде задумки её себя оправдывали с большой натяжкой. Гениальная, конечно, восторженно пушисто я пробормотала с места налёжинного подскакивая. Пока ты без сознания была, я такой план придумала. Отбор безусловно хорошо, но с принцем бы нам побольше времени проводить следовало и от матери его подальше заодно держаться. Ты помнится Крону говорила, что в лекарне вашей местной работала. Значит, опыт врачевания имеешь. Мы тебя с сиделкой к нему пристроили. Всем сообщили, что это ты ему раны залечила. Дар у тебя целительный имеется. Вот. Будешь ухаживать за ним до поправки, в дворере втираться. А потом? Что потом? мрачно пробормотала я, бледнее и даже не пытаясь напоминать, что работала я в регистратуре с бумажками, не лечила никого. Ключ у наследника запасной умыкнёшь, только выяснишь сперва, где он его прячет. Разодобудем книгу и смоимся из дворца, как планировали. Анна восторженно в глаза взглянула, а мне привычно поплохело. Ты давай, не залёживайся долго, тут же добавила она. Принц, кстати, как в себя пришёл по прибытию, о тебе сразу спрашивал, видать, желал. Часов вот-вот и не легче, трагично подумала я, уже заранее окаря себя за будущие прегрешения и обман. Ожидания принца не хотелось обманывать. Но ещё больше я боялась, что не справлюсь с заданием. С драконом этим вообще ничего неясно было. И чутьё мне подсказывало, разговор с ним у святого места не закончен ещё, и каким он будет нынче, неясно. Это меня волновало и будоражило особенно сильно. Сплошные противоречия.